Императорские орлы по-прежнему парили над Парижем, над огромной французской империей, над в о ц а л ь н ы м и государствами Европы, от Мадрида до Варшавы, от Гамбурга до Ниаполя. Слово императора звучало б е с п р е к о с л о в н ы м приказом. Но во всей Европе, в Германии, Италии, Испании, Голландии, Бельгии, самой Франции был слышен подземный гул. То под пудно. накапливали тивы народного гнева. Наполеон не хотел отдать с е б е отчет в истинном значении всех этих тревожных симптомов. и в действительный смысл он постиг много позже, в часы раздумий сурового уединения на острове Святой Елены. Тогда же, в 1810-1811 годах, когда его с л а б а я в л а с т ь внешне казались безграничными, он был как бы ослеплен своим всемогуществом. Он видел перед собой лишь склоненные головы. Никто уже не с м е л его п е р е ч и т ь никто не решался вступать с ним в спор. Он и сам разучился спрашивать, выслушивать чужие мнения. Жестким, требовательным голосом он лишь отдавал короткие приказания. Иногда наступали минуты протрения, и тогда он о т р о щ у щ а л леденящий страх, который он распространял повсюду вокруг себя, и холод собственного одиночества. И внутри страны, и вне ее, я царствую лишь благодаря внушаемому всем страху, говорил он. Во д р у г о й раз охваченный дурными предчувствиями, он признавался г о р е с т н о Мольену, когда станет час опасности меня все прокинут. И как только заканчивался день его все поглощающими заботами и наступала ночь и тишина, тревожные вопросы обступали с а всех сторон. Наполеон не находил на них ответа. Сон бежал от него в долгие ночные часы. Он ходил из угла в угол в своей огромной комнаты и снова возвращался к тем же терзавшим его вопросам и снова не мог найти решений, п р е д о с а щ а в ш и х неясную, мутно ощутимую опасность. По-видимому, 1811 года, может быть, с конца 1810 года. возникла мысль о войне в России. Во всяком случае, в феврале 1811 года в Петербурге при дворе уже сложилось мнение о вероятности и даже близости войны. Архив внешней политики р о и Министерство иностранных дел, канцелярия, 1811, дело номер 1160, Александр I Штакельбергу. 13 февраля 1811 года лист 22 оборот. Эта мысль еще не имела отчетливого завершения, ее трудно было освоить даже самому Наполеону. И д в а лишь возникнув, она наталкивалась на само собой разумеющийся вопрос: зачем, для чего, кому нужна война против России? В самом деле. Как мог п о л и т и к провозгласивший, что единственным союзником Франции может быть Россия, начинать против нее войну? Ради чего? Почему? Когда в 1811 году возникли слухи о возможности войны против России, они вызвали всеобщее приглушенное, конечно, негодование. Зачем? Кому нужна эта война? Даже оправдывавшие все действия Наполеона с а в а р и И тот в своих мемуарах вынужден был признать замешательство смятения, царившее во Франции, в связи со слухами об этой войне. Он признавал, что идею похода на Москву никто в армии не поддерживал, кроме дворянской молодежи, занявшей все штабные должности и легкомысленно надеявшейся отличиться и развлечься в этом походе. Эти безответственные н а с т р о е н и я по словам Савари, поддерживал. лишь искавший популярностью у молодежи Мюрат. Сам Наполеон в период подготовки к войне порой понимал не нужность ее, а может быть даже гибельность. 1 июля 1810 года он говорил Колинкуру: «Я не хочу завершения своей судьбы в песках пустыни России». Он не раз напоминал, что помнит о судьбе Карла XII шведского. что он не хочет новый Полтавы. п а с к е утверждал, он сознавал опасности, на встречу которым шел. т о было верное наблюдение, и много его е подтверждает. Но он старался заглушить тревожные мысли и в спорах с Коринкуром убедить не только своего советника, но и самого себя. Анализируя политику Наполеона 1811-1812 годов, нельзя не видеть глубокие колебания, которые он испытывал. 16 июня 1811 года он говорил: «Надеюсь, что мир на континенте не будет нарушен». Он уверял Колинкура, что не хочет войны. В том же 1811 году Он снова вернулся к мысли о вооруженном десанте против Англии. Он написал письмо морскому министру товарищу юношеских лет графу де Кра. Он ставил перед ним вопрос о спешной подготовке вооруженной высадки на британские острова. В литературе иногда встречается мнение, будто уже доклад Шампаньи марта 1810 -го года. Смотри Шильдер, император Александр I, том т и страницы 471-483 опубликованной здесь первой по существу предрешал войну с Россией с этим трудно согласиться доклад ш а м п а н ь и на мой взгляд доказывает что весной 1810 года Наполеон не имел никаких ясных планов эти колебания это метания между разными вариантами и планами доказывают Сколь неясным представлялось Наполеону будущее. Война против России. Она была б е с с м ы с л е н н о г и б е л ь н о и сам Наполеон позже на острове Святой Елены прямо признал, что война с Россией была его фатальной ошибкой. Но и в ту пору, когда он уже встал на путь подготовки войны с Россией и уже создавал огромную армию в т о р ф е н и Его постоянно охватывались сомнения, раздумья. Летом 1811 года он отозвал из Петербурга Колинкура. Колинкур, по-видимому, остался одним из тех немногих людей, к мнению которых Наполеон был готов прислушаться, остальных он слушать не хотел. Колинкур был заменен в Петербурге генералом у о л н с т о н о м Это назначение было вызвано убеждением Наполеона, что Александр Обворожил, заколдовал к о л и н к у р и что к о л и н к у р уже не способен защищать его Наполеона интересы. к о л и н к у р по возвращении в Париж был принят императором. Наполеон поставил перед послом основной вопрос: готовы ли Россия к войне против Франции? Отрицать это было невозможно. Но к о л и н к у р со всем пылом убежденности доказывал, что война против России будет безумием. что она невозможна для Франции и не вызывается никакой н е о б х о д и м о с т и Конечно, существует множество спорных вопросов, н а ч и н а е т с п о л ь ш и с проблем континентальной блокады, наличие в Дании есть и восточной Пруссии французских войск, воспринимаемых п е т е р б у р г е как угроза России. Но все это частные вопросы, для которых можно найти взаимоприемлемые решения. Колинкур доказывал, что Александр I не вынес первого шпаги из ножен. Но если Наполеон нападет на Россию, то это будет означать войну без конца. И он передал фразу царя только раз, потом повторяемую: он уйдет до Камчатки, но не примирится с завоевателями. Как рассказывал к а л и н к у р император Наполеон повторил ему еще раз, что он не хочет ни войны, ни восстановления Польши. Но означало ли это, что он готов отказаться о т военных п р и г о т о в л е н и й и протянуть руку примирения России? Нет, конечно. Внешне все оставалось по-прежнему. Александр и Наполеон, как и раньше, обращаясь друг к другу с посланиями, писали: «Государь, брат мой!» И всякий раз заверяли в глубоком уважении и н е и з м е н н о с т и дружеских чувств. В в н е ш н е политике том шестой. Номер 1 3 4 й страница 3 3 0 я Номер 1 6 0 с т р й страница 4 0 0 я Номер 1 7 7 с т й страница 4 4 2 а я а л е к с а н д р Наполеону. Русские газеты почтительно сообщали о всех выступлениях его величества императора и короля Наполеона I и с особой охотой печатали речи августейшего оратора, в которых он к л е й м и л все зло причиняемое м я т е ж а м и Московские Ведомости, номер 36, 4 мая 1812 г о д а страница 1 0 0 я Как сообщали газеты в театрах Москвы 24 февраля 1812 г о д а императорскими с р а н ц у з с к и м и актерами представлена будет первый раз Фимна трагедия в п я е и действия к о р н е л я и знаменитая мадемуазель Жорж. находившаяся в расцвете славы, должна была исполнять роль и м н и л и и Московские ведомости, февраль 1812 года. Все шло своим чередом. Войну против России осуждал не только Калимкур. Все ее не хотели. В окружении Наполеона не было никого, кто бы ее поддерживал. Фушев в своих мемуарах рассказал, что в начале 1812 года Когда г р а н д и о з н о е п р и г о т о в л е н и е к походу на Россию уже ш н е полным ходом, он осмелился представить императору памятную записку предостерегавшую против войны. Из всех политических деятелей той бурной эпохи Куше заслуживает менее всех доверия. Его мемуары как исторический источник требуют сугубо критического отношения. Это относится и к е д л а г а е м о м у им рассказу. По версии п у ш е Он не только представил Наполеону составленный им меморандум, но и добился аудиенции у императора. И письменно, и устно Фуше з а к л и н а л Наполеона остановиться, отказаться от этой войны, влекущей за собой н е с ч а с т л и м ы е последствия. По словам Фуше, он предупреждал, что м ы с л ь о создании всемирной монархии путем завоевания России — это блестящие химеры. г о т у д а р я вас умоляю во имя Франции. во имя вашей славы, во имя вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны. п о м н и т е о Карле 12 н а п о л е о н выслушал Фуше. Он, как уверял бывший министр полиции, странным образом был уже осведомлен о его меморандами, написанным в глубокой т а й н е Доводов Фуше император отверг. Со времени моего брата решили, что Лев дремал. Пусть узнают, дремлет ли он. Через шесть или восемь месяцев вы увидите, чего может достичь глубокий замысел, с о е д и н е н н о й х и л ы приведенные в действие. Мне понадобилось 800 т ы с я ч человек, и я их имею. Я поведу за собой всю Европу. Повторяю еще раз: рассказ п у ш е требует критической проверки. Нельзя также забывать. что его мемуары были опубликованы в 1824 году. При всем том представляется маловероятным, чтобы этот эпизод был целиком выдуман. Он з а с л у ж и в а т внимания как еще одно подтверждение глубокой тревоги, которую вызывал у элиты Наполеоновской Франции предполагаемый поход в р о ч к и После беседы с Колинкуром Наполеон казалось бы задумался. Он не мог не испытывать тревожных внутренних сомнений. Наполеон не мог не осознавать, что в сущности нет глубоких, истинно важных причин для войны между двумя государствами. Если я буду принужден воевать с вами, то совершенно против моей воли, говорил он в августе 1810 года князю Алексею Куракину, брату п о с л а вести 400 тысяч войска на север, проливать кровь без всякой цели, не имея в виду никакой выгоды. цитируется посол о в ь ё в у император Александр I, страница 208. То не были только фразы, призванные ввести в заблуждение противника. Конечно, обе стороны скрывали военные приготовления и маскировали свои намерения, но намерения и в самом деле были неясны и окончательно еще не определились. 1809 года взаимные п р е т е н з н и и недовольство. возрастающие подозрения быстро прогрессировали. Среди множества вопросов, ставших предметом взаимных упреков, для Наполеона наибольшее значение имели нарушение России условий континентальной блокады, для Александра польский вопрос, то есть обострение восстановления Польши под французской и д и й Ни та, ни другая проблема не затрагивали и с л ь н о с т ь интересов народов обеих стран, но в условиях а в т о к л а с и ч е с к и х р е ш и м о в обеих империй, недоразумения, а тем более разногласия между двумя монахами быстро переросли т а в конфликт между двумя государствами. Недоверие, взаимные подозрения вызвали военные приготовления с обеих сторон, в свою очередь накалявшие политическую атмосферу. Каждая из сторон стремилась опередить другую в военных приготовлениях. Конфликт н а ч а в ш и й с я из з а п у с т е к о в как говорил Наполеон, незаметно перерос в серьезную опасность. Меттерних со времени австрийского брака, ставший частым гостем в императорском дворце, старательно п о д л и в а л м а т а в о г о г ь Пожалуй, самым неоспоримым талантом австрийского дипломата было искусство тонкой лести. Толлеран сам, знавший толк в этом мастерстве, уважительно говорил о Меттернике. Он умел гладить льва по гриве. Да после стольких поражений, понесенных Австрии, успехи русского оружия в войне против Турции Меттерних воспринимал почти как личное оскорбление. У Европы один страшный враг – это Россия. Император Наполеон один может ее задержать. Поздаривал а он Наполеона, призывая его к спасению Запада. Еще больше, чем на свои таланты л ж е ц а и л и ц е н е р а Меттерних возлагал надежды на чары австрийской эрцгерцогини, ставшей любимой женой французского императора. Счастливый брак Меттерних торопился дополнить тесным политическим союзом Вены и Парижа. Автор французский союз должен был возникнуть на развалинах франко-русского союза. Но предучительва м е т т е р н и х у не удалось. Наполеон Не был т а с п р о т чтобы дать провести себя какому-нибудь Меттерниху. Он дал понять австрийскому дипломату, что достоинство Марии Луизы и политические интересы Австрии не имеют между собой ничего общего. Независимо от расчетов Меттерниха, Наполеон был сам обеспокоен русскими успехами в войне против Турции и перспективами успешного завершения войны. Это заставляло с п е ш и т ь с военными приготовлениями. Наполеон колебался. И все же он решился. 1811 года Наполеон с т а л готовиться к войне против России. И как это он делал обычно, он вёрто подготовку самым тщательным образом, вникая во все детали грандиозного плана. По его замыслу надо было перевернуть изнизу к о р и з а к ц и и н а й гнанку. Против р о т и и ь нужно было двинуть всю Европу, все в о с с л ь н ы е государства. Ему удалось заключить союзные договоры с Пруссией и Австрией, соответствии с которыми оба эти государства должны были поставить войска. Он обязал м о н а с о в входящих в Рейнский союз, Саксонского, Баварского, Вестфальского королей и более мелких монархов дать войска для Великой армии. Он много г о достиг, и все-таки в дипломатической подготовке войны против России в крупном он просчитался. Поза м ы с л у Наполеона. Надо было прежде всего связать р о с с и и руки на юге и севере. Задача, казалось, ему даже простой. На юге нужно было только о п т и м и з и р о в а т ь действия Турции, заставить турок вести военные операции энергичнее. На севере надо было втянуть в т я н у т ь Швецию в войну против ее восточного соседа, п р и н е ц а я ее возвращением недавно потерянной Финляндии. ОРГПБ, фонд ш и л ь д е р а Картон 27. д е л о номер 10. Бернадот Александру 20 марта 1 апреля 1812 г о д а лист 14. Выполнение последнего плана по расчетам Наполеона облегчалось тем, что с осени 1810 г о года наследником престола и фактическим руководителем шведской политики стал наполеоновский маршал Бернадот. Со времен Брюмера Бонапас относился к Бернадоту с подозрением. Но с тех пор многое изменилось. Бернадот получил от императора все: м а р ш р е ь с к и й ж е т в титул князя Понте Корво, наконец, шведский престол. Наполеон не забывал, что и жена наследного шведского принца, будущая королева, это его бывшая возлюбленная д е з р е Клари. Бернадот полагал, Наполеон будет. т о т о выторговывать будет набивать сцену, но в главном он выполнит директивы императора. Наполеон ошибся. Хитрый г а с к о н е т Бернадот в новой шведской столице очень быстро сориентировался. Конечно, он по-прежнему клялся Наполеону в преданности и верности, но в то же время, как сообщал Чернышов из т о к г о л ь м а уже в декабре 1810 года Бернадот заявил, что он ничего иного не ж е л а я с ь как заслужить доверие царя. Рассчитывайте всегда на меня, отвечал ему Александр, уверяя, что всей душой хочет быть его другом. о р г п б фонд Шильдера, картон двадцать с е д ь м дело номер д е с я т Стокгольм, декабрь 1 9 1 0 года, листы три 4,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 писал Александр своему новому шведскому другу и союзнику. О РГТБ Фонд Шильдера, к а р т о н 27, д е л о номер 10, Александр Бернадоту, 26 февраля 9 марта 1812 г о д а с г о д а лист 10. э т Если взаимные возвышенные у в е р е н и я новых друзей не были лишены своеобразия. В окружении шведского наследного принца было замечено, что он упорно сопротивляется всякому осмотру его врачами. Причина была вскоре разгадана и стала широко известна. На грузи будущего к о р о л я была татуировка «К мерть королям и тиранам», гласила н е с т е р а я н а я надпись, сохранившаяся от дней кабинской молодости. Но Александр I. до которого естественно дошли эти слухи, умел не слышать и не видеть, что не надо. Самодержец российский не скупился на любезности бывшему е з а б и н ц у В апреле 1812 года царь выражал глубокое удовлетворение прочными и многообещающими узами, скрепляющими союз двух держав. ОРГПБ, фонд ш и л ь д е р а картон 27, дело номер 10. Александр б е р н а д о т у 9-21 а п р е л я 1812 г о д а Ставка Наполеона на Швецию была б и т а Почти одновременно, 16 мая 1812 г о д а Кутузов б у х а н и с т е подписал мирный договор с т у р к а е и и правая и левая руки Александра, который Наполеон рассчитывал сковать, были свободны. Дипломатическая история кампании 1812 года начиналась для Наполеона с крупных неудач, но было еще и иное. При всей тщательности подготовки в чисто военной области также оставались поразительные пробелы. Начиная подготовку кампании 1812 года, он не только не имел общего т р а д и г и е с к о г о плана войны, но даже не был в состоянии решить основной вопрос: к т о будет театром войны? Где будут проходить военные дни? Куда и как далеко должна будет зайти французская армия, чтобы одержать победу над Россией? Как это могло произойти? Это объяснялось прежде всего тем, что до последнего момента Наполеон испытывал колебания в вопросе о том, нужно ли идти на эту войну. Он не был в этом уверен. У него оставалась надежда, что грозные приготовления напугают а л е к с а н д р а что царь не выдержит, пойдет на уступки, и тем будет достигнута моральная и политическая победа. Во-вторых, у него были колебания в том, как долго должна длиться война и как далеко может продвинуться французская армия в т о р ш е Следует обратить внимание на то, что в одном из первых официальных документов в о з в а н и и к великой армии от 22 июня 1812 года Главнокомандующий писал: с о л д а т ы вторая польская война началась. Эта война начиналась для Наполеона не как русская война. Она была второй польской войной, повторением 1807 года. Его распоряжение по дислокации военных сил п о к а з ы в а ю т что он ожидал вторжения русских войск в Великое Герцогство". в а р ш а в с к е И его первоначальный расчёт строился на том, что решающие битвы произойдут в начальный период войны. При всех обстоятельствах он и все его окружение считали, что война будет кратковременной. р у д о ф и н а писала 28 июля дочери г о т е н з и ссылаясь на полученные от Евгения письма. Все надеются, что кампания не будет долгой. Чтобы эта надежда сбылась.